Глава 20. Дерзкий план. Гаток направился в храм сразу после завтрака. Идти было недалеко, а потому брать машину он отказался, отдав предпочтение пешей прогулке. По пути он вновь срисовал представленных следить за ним шпиков. Мастер явно не блефовал, когда говорил, что будет приглядывать за разведчиком. Клирики следили за ним уже почти не таясь. Слежку вели нагло и топорно, и что характерно теперь Гатаку, и предъявить-то было мастеру нечего. Клирик наверняка подтвердит, что следят за парнем именно по его приказу и обоснует этот шаг необходимостью обеспечить его, Гатака, безопасностью. Как-никак на Высшего было совершено нападение на вверенные ему территории. В сад небольшого храма Гаттока пропустили без особых проблем. Он предъявил на КПП свои документы и был припровожден в приемную старшего клирика Массера. Мариновать в приемной своего посетителя тот не стал, и уже через пять минут ожидания Гаток опустился в кресло напротив массивного стола, за которым восседал сам Массер. «Правильно ли я понимаю, высший гадок, не утруждая себя приветствием, спросил клирик, отрываясь от каких-то бумаг, что вы вспомнили еще какие-то детали касательно нападения на вас?» Парень решил не ходить вокруг да около и сразу обозначил цель своего визита. В день, когда на меня напали, на центральной площади поселка клириками был задержан некий торговец, если не ошибаюсь, Именно это событие послужило причиной волнений в Северном. Я пришел, чтобы поговорить с ним. — Пришли, чтобы... — Что? — изумился клирик. — Вам не к лицу изображать простака, — терпеливо ответил Гаток. — Не по чину. Вы прекрасно поняли мою просьбу. Я хотел бы поговорить с тем самым скорняком, которого вы задержали. От вас лично мне никаких сведений не требуется. Только аудиенция с задержанным пять минут не более того. Мастер положил руки перед собой, сложил пальцы в замок, улыбнулся и вкрадчивым голосом спросил: Позвольте поинтересоваться. А с какой целью, простой высший, интересуется делами клеректората. Помнится, вы четко дали мне понять, что не собираетесь с нами сотрудничать. Так чего мне помогать вам? гражданскому лицу. Гаток, естественно, ожидал такого вопроса. Клирик перешел к торгам и намекнул ему, что за подобную услугу было бы неплохо отплатить той же монетой. «Я тоже хорошо помню нашу последнюю беседу, клирик. Вы тогда сказали, что с пропажей марш фар у вас оборвалась и связь с подпольем». Мастер кивнул, ожидая продолжения. «Так вот...» Я изменил свою позицию. У меня есть для вас информация. Такого рода информация? Я знаю детей, связанных с подпольем, из числа моих учеников. Сегодня ночью я стал свидетелем попытки связаться с ними. Клирик заметно оживился. На территорию школы проникли? М -м каким образом? Пока ничего конкретного клирик поспешил уточнить свои слова гаток. Думаю, то, что я сегодня увидел, было неким м, условным сигналом. Сигналом к чему? Один из детей проник в комнату Марши Фар и вынес из нее кроличью лапку. Кроличью лапку? Да, подтвердил Гадок. Ну, знаете, из тех, что дарят на счастье. Одно из суеверий низших. Ну. Но... «Как это связано, возможно, я перестраховываюсь идую на воду», — перебил разведчик мастера. «И не исключено, что педагог Марша Фар действительно просто подарил одному из своих подопечных этот сувенир. Но тот факт, что ребенок проник в ее комнату именно сегодня, лично меня насторожил». Лапку можно было забрать, скажем, вчера, или неделю назад, или даже через неделю, но это произошло именно вчера, когда я вернулся в школу. Не верю я в совпадения. Продолжайте. Кроличья лапка может быть условным сигналом к действию или любым другим знаком. К примеру, она может означать определенную дату, или просьбу, или еще какую-нибудь важную информацию. В любом случае, думаю, что след должен быть отработан. И вы мне скажете «Имя этого ребенка?» «Безусловно, клирик. Это мой гражданский долг, но услуга за услугу. Я вам имя, вы мне пять минут общения со скорником. Клирик откинулся в кресле и принял вид глубокой задумчивости. Я все-таки не понимаю, наконец произнес мастер. В чем ваш интерес? Вы простой учитель из столицы, к нашей работе не имеете никакого отношения. Зачем вам понадобилась аудиенция с этим низшим скорняком? Давайте на чистоту, улыбнулся Гаток, а то мне порядком надоел этот фарс. «Я знаю, что вы профессионал. Получив от директора Борова несколько доносов на меня, вы не могли не навести обо мне справки в Борограде». Мастер напрягся. Гаток явственно уловил это. Затем продолжил. «Служители такого уровня никогда не предпринимают действий вслепую. Рискну предположить, что в ответ на свой запрос вы получили из Борограда лишь сухую характеристику на меня» больше походящую на отписку. Ничего толкового в этих данных для себя вы не нашли, и тогда наверняка попытались навести обо мне справки по своим особым каналам. И тут вас ожидал сюрприз. Могу поспорить, что после этого с вами связались некие высокопоставленные клирики из столицы и недвусмысленно намекнули, что высшего гатака трогать не стоит. Из тех самых пор... Вы находитесь в подвешенном состоянии. С одной стороны, очевидные факты и неопровержимые доказательства моей, скажем так, нелояльности к власти, а с другой — ваша личная безопасность и обязательства перед местными авторитетами. Вы сделали правильный выбор, избрали выжидательную тактику и ограничились лишь слежкой за мной. Кивните, если я прав». Мастер буравил Гатака взглядом. Его каменное выражение лица говорило само за себя. Парень максимально точно описал текущее положение вещей. Чуть помедлив, клирик все же кивнул. «Отлично!» — улыбнулся Гаток. «Теперь карты открыты. Вы прекрасно понимаете, что я не просто так явился в Северный. И уж точно явился не для того, чтобы нести в массы свет знаний». Вставлять мне палки в колеса — все равно, что ослушаться прямого приказа самого Бора. Я прекрасно понимаю, что моя миссия под угрозой, равно как и ваша, клирик, а потому предлагаю помочь друг другу. Я даю вам еще одну ниточку, потянув за которую вы сможете выйти на подполье, а взамен прошу лишь одного — аудиенции со Скорником «Пять минут». Было очевидно, что к такому откровенному разговору клирик-мастер был не готов. Он задумался на этот раз надолго. Гаток буквально ощущал, как тяжело даются ему эти размышления. Но торопить клирика с ответом не спешил. Пусть подумает, взвесит доводы и оценит полученную информацию. Разведчик при этом ничего не терял. Он не сообщил о себе ничего важного. Максимум подтвердил уже имеющиеся догадки старшего клирика. «Не могу сказать, что вы открыли мне глаза, гад так», — наконец заговорил мастер. «Я действительно догадывался, что вы не простой высший. Не скрою, ваша информация меня заинтересовала. Кроме того, я был бы рад иметь еще одну пару глаз в школе». Дети низших — прямая ниточка к их родителям, то есть к подполью. Но есть в нашей ситуации один нюанс, который не позволяет мне пойти на сотрудничество с вами. Тут настала очередь Гатака удивиться. «Излагайте. Я не совсем понимаю, что вас смущает. Дело в том, Гатак, что мне нечего предложить вам взамен». «Вот же не везет!» да — выругался про себя гадок. «Эти недоумки все-таки грохнули старика». Мастер тем временем продолжил. «Вы должны кое-что знать об этом скорняке». Он вытащил из ящика стола небольшую папочку и продемонстрировал ее гадоку. «Тут досье на этого торговца шкурками. Вальтер Брас, 79 лет, низший». «Активный участник подполья. Связной. Как видите, мы недаром едим свой хлеб. Этот субъект уже находился у нас под колпаком». «Тогда какого демона вы его арестовали?» «Взорвался, наконец, гаток. Да еще так грубо, у всех на виду средь бела дня. Вы же не идиот. Вы не могли не знать, каким последствиям приведет эта акция?» «Да, не идиот». Холодно ответил Массер, убирая досье в стол. «Проблема в том, что никто из моих подчиненных в тот день скорняка не задерживал». Гаток опешил. Он был готов услышать что угодно, любую небылицу, к примеру, что торговец шкурками был замучен клириками на допросе или застрелен при попытке к бегству, что его конвоировали в Бараград, что он сам себя прикончил в камере наконец». Все, но только не то, что услышал. — То есть как? — А вот так. Те клирики, которых вы видели в тот день на площади, были провокаторами. Ряженые, не поверив сказанному, переспросил Гаток. — Именно. Видимо, повстанцы поняли, что их связной провалился и решили вытащить его. Но... — Ну... «Почему именно таким способом?» «Провокация!» Мастер встал и прошелся по кабинету. Повстанцы устроили ее, чтобы всколыхнуть волну возмущения. Они знали, что за скорняка народ в поселке поднимет на любого. Эта акция вынудила меня задействовать резервы. Мне пришлось оттянуть часть сил с других объектов. Этим повстанцы и воспользовались, напав на один из наших конвоев. Гаток был поражен. Скорняка никто не арестовывал. Более того, акция по выводу его из игры имела целью отвлечь внимание клеректората. И чем же разжились повстанцы? «Я не могу обсуждать это с вами. Могу сказать лишь, что была похищена некая ценная информация». Сами по себе украденные данные не несли какой-либо смысловой нагрузки для повстанцев, но проблема в другом. В тот день подобные провокации были проведены еще в десяти городах Родины, и каждая сопровождалась скрытой диверсией. Везде были похищены либо секретные данные, либо ключевые сотрудники оборонных предприятий, повторюсь, сами по себе в отдельности. Эти данные не сильно бьют по обороноспособности нашей Родины, но в совокупности, что вместе они проливают свет на реальный план Родины в вопросе обороны планеты от демонов. Мне очень жаль, гадок, но я действительно не могу организовать вам встречу с тем, с Корняком, и вынужден просить вас пойти нам навстречу, так сказать, безвозмездно». Вы уже сказали «А». Вам придется сказать и «Б». Утаивание той информации, которой вы владеете, будет расценено мной и самим Бором, как предательство. Я оценил вашу способность торговаться, но, увы, на сей раз вы просчитались. Вот листок бумаги. Мастер протянул гатоку чистый лист. Потрудитесь изложить на нем все, что вам известно о ваших учениках и их роли в подполье. Меры будут приняты незамедлительно. За каждым из учеников будет установлено наблюдение, а вам мы объявим официальную благодарность. На том встреча с мастером была закончена. Гаток покидал церковь с чувством полной беспомощности. Так, словно мешком стукнутый, он и добрался до школы, почти не разбирая дороги и не замечая слежки за собой. Пока шел, размышлял над своими перспективами, которые теперь казались просто катастрофическими. Естественно, мастер вынудил Гатока сдать «Виолу». Разведчик думал сначала утаить имя девочки или подсунуть к клирику липу, пусть себе наблюдает за другим ребенком, сколько ему вздумается, но после решил отказаться от такого опрометчивого поступка. Во-первых, Виолу видели дежурные клирики, обман гатока вскроется моментально, а во-вторых, сам гаток теперь с девчонки глаз не спустит а такое пристальное внимание к ребенку незамеченным не останется. Если не клирики донесут, то саглядатые из числа уже имеющихся пар глаз, в кавычках, так точно. От гатака не ускользнула та оговорка клирика. Единственное, чего не понял разведчик, это была ли она случайной. Как бы то ни было... По всему выходило, что эта девчонка теперь единственная ниточка к подполью, а он, гаток эту самую ниточку преподнес своему прямому конкуренту на блюдечке с голубой каемочкой». И самое ужасное заключалось в том, что у молодого разведчика не было теперь никакого плана, да и сам он в глазах Бора терял вес, становился рядовым, высшим, неспособным делать свою работу лучше уже имеющихся клириков. Гадок продолжал лихорадочно думать. Во всей этой истории было мутным абсолютно все. Что за кроличья лапка? Что означает этот знак?» Оставила ли ее там сама Марша перед тем, как исчезнуть, или же эту лапку подложили уже после обыска? Если второй вариант, то кто мог это сделать? Почему за лапкой пришла именно Виола? Гаток был уверен в том, что подполье, если и будет использовать в своих играх детей, то это будут дети из числа старших, но за лапкой пришла именно Виолла. Как семилетняя девочка может быть полезна сопротивлению? Да и, в конце концов, что за всем этим воспоследует? Когда ждать удара? Каким будет этот удар? И будет ли он вообще? От всех этих вопросов у Гатока разболелась голова. Он вошел на территорию школы и сразу заметил перемены, лишь вышедшие ему навстречу Кора мягко улыбнувшись, процедила сквозь зубы. Боров вернулся. Гаток перевел взгляд на директорский кабинет и действительно увидел свет в его окнах. Боров, судя по всему, сидел за своим столом и занимался какими-то бумагами. — Про меня спрашивал? — шепнул он жене, когда они прошли первый пост охраны. Девушка отрицательно покачала головой. «Да и не мудрено. Этот жук наверняка в курсе всех последних событий в Северном. Интересно, куда он уезжал?» «Как прошло?» — спросила Кора, когда они заперлись у себя в комнате. «Не очень», — уклончиво ответил Гаток, усевшись на кровать прямо в одежде и обхватив голову руками. «Что не так?» — напряглась Кора. «Ах, потом». Гатаку не хотелось сейчас обсуждать со своей липовой супругой подробности своего фиаско. Он, в принципе, ни с кем не мог ничего обсуждать, таковы были постулаты его работы, но если бы и можно было, то с корой он поделился бы своими мыслями в последнюю очередь. Его гордость, самолюбие и уверенность в себе были сейчас растоптаны. Он понятия не имел, что теперь делать и как вести свою игру. Самое ужасное из того, чего опасался Гаток, могло случиться сегодня же. Мастер не дурак и понимает, насколько важен ребенок связной для сопротивления. Никто не знает, почему именно Виола стала этим связным, но факт остается фактом. Она единственная, кто потенциально будет контактировать с подпольем. Да что там? Уже контактирует. Дурацкая кроличья лапка. Живое, тому доказательство. Точнее, мертвое. Кора не понимала, что происходит. Она замерла посреди комнаты и пристально смотрела на мужа. — Ничего не хочешь сказать? — неуверенно начала она. Гаток помотал головой. — Не сейчас, Кора. Он вдруг поднял на супругу взгляд и спросил, как урок. Дети уже знают, что ты вернулся. Все утро галдели на перебой, хотя младшим, как мне показалось, этот факт как шел, так и ехал. Хотя это и не мудрено, ты у них не ведешь. И кстати, у тебя урок через 15 минут. Ты пойдешь? Если нет, тебя боров с говном сожрет, не поморщится. Свиолы, глаз не спускай!» — внезапно перескочил на другую тему гаток. «У нас проблемы. Серьезные». «Ее могут забрать?» — догадалась Кора. «Да. Мне пришлось рассказать о ней, мастеру». «Вот же гадство!» — шепотом ругнулась Кора. «И что мне делать, если они за ней явятся?» «Ничего». «Меня сразу зови. Сама не лезь, а тебе никто не догадывается. Они думают, что ты мое прикрытие, не более того. Просто наблюдай за ней, ладно? Это важно». «Хорошо, хорошо», — подняла руки Кора. Гаток сейчас был на взводе, девушка впервые видела его таким. «А если не придут, что мы будем делать?» «Мы?» — Гаток наконец собрался с мыслями. «Мы ничего не будем делать. Я буду». «А я не должна хоть как-то поучаствовать?» — возмутилась девушка. «Поучаствовала уже», — буркнул Гаток, собираясь на урок и запихивая в свою сумку нужные учебники. Кора закатила глаза. «Господи, да сколько мне теперь извиняться за свою оплошность! Я, между прочим, жизнь тебе спасала! Ты вообще мне обязан!» Но что-то я ни разу не услышал от тебя. Спасибо, дорогая. Хам. Как есть хам, — она начала распаляться. И вообще во всем виноват ты сам. Я резко встал на ноги гаток и подошел к Коре вплотную. В этот миг ему страсть как хотелось ее придушить. Да, ты, если бы ты хоть на грамм доверял мне и сразу посвятил в свои дела, я бы пальцем о палец не ударила бы. «Чтобы вытащить тебя из того подвала, только сдается мне шансов на то, чтобы спастись, у тебя не было, а план твой был полным днищем. Ты бы сейчас или червей кормил, или с пережаренными мозгами у своей ненаглядной марши слюни пускал на коленках!» Гаток злобно сверкнул глазами, но отвечать не стал. Лишь скрипнул зубами и вышел вон из комнаты оставляя кору наедине с ее негодованием. «Вот послал же бор, прости господи, дуру на мою голову!» Парень стремительно вышел из учительского корпуса и направился в школу. На свежем воздухе голова немного прояснилась. В здание школы гаток заходить пока не стал, время еще позволяло, Вместо этого он напустил на себя задумчивый вид и принялся бродить по тропинкам школьного сада. Нужно было придумать новый план, четкий, строгий, чтобы никакая кора его больше не изгадила. Нельзя было отдавать девчонку мастеру, это было очевидно. Но что делать, если за ней действительно придут? Гаток сильно сомневался, что мастер будет играть в разведку. Не так клирики сотканы. Не по тем лекалам не станут они устраивать ловлю на живца. Таким образом, они ничего не добьются, и мастер понимает это. Но выйдет после этой долбанной кроличьей лапки с Виолой на связь один из подпольщиков. Может, даже сюда, в школу, ночью сунется. Но поймает его мастер. Кстати, далеко не факт, что живым поймает, но это ладно. «Допустим, поймает». И что ему с одного подпольщика? Нет, не будет старший клирик так рисковать. Он эту виолу к себе заберет. И вот тогда у него на подпольщиков рычаг давление будет, вполне себе серьезный. Раз уж именно с ней повстанцы на связь вышли, стало быть, она им нужна. Выходит, непростой это ребенок, и оставлять этого непростого ребенка тут, в школе, мастер явно не рискнет. Но в таком случае гатуку срочно нужно было действовать. Нужно было просчитать все собственные варианты, постараться предугадать, к чему каждый из них приведет, и выбрать самый оптимальный. Решение пришло одновременно со школьным звонком. «Да...» План был беспрецедентно дерзким, но иного варианта гадок просто не видел. Нужно бежать, хватать девчонку и бежать из школы, из города, туда, в пустошь. Да, рискованно, да, будет погоня. Кроме всего прочего, был великий шанс просто сгинуть в этой самой пустоши, так и не встретив никакого сопротивления. Но то был единственный расклад, при котором Виола не достанется мастеру — Агаток сможет выйти, наконец, на подполье. Решено. Именно с этими мыслями он и вошел в класс к своим подопечным, встречаемый дружным улюлюканьем и радостными выкриками».